Стали мы мучку прятать. Садовник и то струхнул, а он жадный. Вот он с мукой носился. В наши постели хотел насыпать, все уговаривал. Мы вами не брезгиваем, простынькой накроем и спите на нашей муке спокойно. У вас тело чистое, не пахнет. И смех, и грех. Винную бочку сыпал и закопал, мука вся и провоняла. Ну пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись. Взад не вошли бы добровольцы. Ждем, в город идти боимся. Телеграфист все стращал, арестуют И привел к нам начальника на постой. Дача у нас хорошая, все море видать. А сам с Агашкой опять наверх перебрался, на балконах сидеть. Ну, пришел начальник. Ничего, годов двадцати пяти. Увидал Катечку и говорит. «Я люблю образованных барышень. Я сам образованный учитель был». Две комнаты забрал с террасами, В бинок все глядел на море, Корабли боялся, не подплывут ли. А и видим-то не видать. Как все ограбили, и горшка им мало. Обыски пошли, а к нам и не заявляются. Телеграфист все хвастал, Я вас так защищаю. А Агашка все платье себе выпрашивала, Ну, дали ей и шляпку старую, Только защищайте. А постоялец сала нам кусок, То сахарку даст. Все себя выставлял. Я образованный, уважаю барышнев. А Катечка его насмех. По-аглицки скажет, а он не понимает. И в музыку не умеет, и ничего не умеет. Вбегает раз Катечка ко мне, губка у ней дрожит. ня нянь нахал, подлость мне сказал, из комнаты не уходит». Пошла я, а он сидит, ногти грызет. Стала ему выговаривать». А Катечка как топнет, вон ступайте. Он и говорит, я человек образованный, а то бы вас надо наказать. Я хочу на вас пожениться, а не изнасиловать вас. И пошел сердитый. Что нам делать? Раньше бы городового кликнул, или к мировому бы подал, а тут сами они суды судят. Телеграфист намекать стал. Вот бы барышня завертела товарища Якубенку, почет бы ей был. И садовничиха дура, все мне уговори барышню с ним пожить. Он тогда всех нас в люди выведет и ей дачу какую выберет, а эту мы за себя бы записали. Плюнула ей в глаза. А Якубенку проходу не дает то ветчины, то рису, чего только разыщет. Садовничиха, и скажи, с карасинчиком пожила и дачу какую заслужила, а бедных гнушаетесь? Сколько бы всем добра-то сделала? Уж я ей. И... Отпел ей. Слово одно сказала, на голову им и вышла. Загрешила я грешница. О, говорю, смотри, уж покарает вас Господь за жадность вашу. И что вы думали, барыня? Поехал садовник за кострому, землю записать за себя в деревне. Я еще отговаривала а он жадный. Поеду и поеду, скоро обернусь. Так без мужчины и остались. Утром уехал, а к вечеру его назад привезли. На горе ему ногу прострелили. Покуда подобрали, он на земле все валялся в грязи. Через два дни помер. Натянулся, как на струне, и всего его скрючило, кости даже трещали, жилы все лопались, так ломало, тугой и помер. От грязи заразился. Зарился земли бы побольше. От земли и помер. Только схоронили. Якубенко опять. Выходите замуж за меня. А она и скажи. «Я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мне надо посоветоваться, есть у меня в Москве дядя». И такого человека назвала, не помню уж, как вскочит Якубенко. Важного ихнего назвала, надоумил ее Господь. «Поеду посоветуюсь, бумагу мне изготовьте». Он нам сразу выдал, перепугался. А она больной притворилась, не может ехать. И приходит к нам матрос и еще один, вредный, Рыло страшенные. Поглядели, пошарили, пистолеты нашли. Карасинчик какой забросил. Вредный говорит: Я вас арестую, к вам офицера ходили, враг вы наш. Катечка накричала на него. Матрос даже похвалил: Разговорчивая барышня, таких нам надо. А вредный безобразить стал. Может, офицера по другому делу к вам ходили? Оно как топнет, не сметь меня оскорблять. А тот, а, храбрая вы, птица! Таких в клетку надо сажать. Она ему «попробуйте». А тут и входит Якубенко, прогнал тех. «Я, говорит, вас в обиду не дам». А это он нарочно тех подослал, власть свою, чтоб доказать. А она смекнула. «Давайте перо-бумагу, телеграмму дяденьке пошлю, как меня тут обижают». Он было замялся, а она «нет, я уж лучше сама поеду, вот поправлюсь». И стал он у ней по ниточке ходить, И про красинчика ему все известно. Говорит раз «Я трудовой, за любовь дачами не могу платить, а чего добуду, всегда принесу». Ну что с дурака ты взять? Приносит ей часики золотые на руку она ему. Где достали, добыли? На войне, говорит, отвоевал. Она его даже пожалела. Какой, говорит, вы добрый? Совести-то они не знают. Вон матрос с вредным приходил, Он на Пасху, видала я, свечки у заутрени ставил. Так он глупый. Я ему говорю, берите и меня с барышней. Одну ее не отпущу, совести, коль у вас нет. А он, эх, мамаша, мне тоже про совесть все лямкало, надоело. Совесть. Из этого товару сапог не справишь, а дала бы мне лучше кожи на подметке. Так и жили, как на огне. Я с Катечкой в одной комнате спала, припиралась. А Якубенко все по ночам кричал, дверь свою даже прострелил. А это его черти мучили. Одни пустые такие, только и думушки. Да когда же перемен будет? А Якубенко проходу не дает. Встанет перед Катечкой и скажет, для вас весь свет переверну, не пожалею, любого могу убить. И глаза страшные, мутные, чисто бешеные собаки. Только и молилась, Господи, пронеси. Праздник они затеяли. И стал он к Катечке приставать. Вы знаменитая артистка, езжайте на коляске, красную шапочку наденьте и пику в руку возьмите, у вас лицо выдающее. Она не согласилась. Якубенко и говорит, гнушайтесь с нами, хоть на праздник поглядеть придите. Пошли с ней. Ребятишек с влагами прогнали, а потом рыбаки сети волокли, а за ними лодка на колесах, А там садовники с мотыгами бутылку бумажную несли ни к чему. А после коляска ехала, а на ней какая-то оторва девка в красном колпаке. Пикой все на народ пыряла. Актерка одна гулящая. Она потом добровольцы пришли, в кокошнике ехала в сарафане и Россию представляла. Глядим. А к нам и подскочил Турка в красной шапочке с кисточкой. Без рубахи. Грудь красная, мохнатая. Парусиновые штаны болтаются, на ногах дощечки. Коверкается, чисто обезьяна страшный орет. «Катерина Константиновна, вы ли это?» «Так я и обомлела. Самый он. Да энтот, этот обсосанный. Бил ты его, покойный барин. Большевик и большевик расхлёстанный. Ломается, чисто пьяный. Приехал дворец выбрать, артистам отдыхать». «Теперь уж не пущу вас, в Москву увезу!» Катечка еще его спросила, чего он такой грязный, раздерганный, а он, чисто мастеровой, мелит. «Мы все рабочие теперь, товарищи, полная свобода. Катечку потащил, штаны подергивает, ноги задирает, похабничает, стыд глядеть. И повадился к нам, до зари сидит и все любезничает. «Сама судьба нас связала, небесная вы красота!» А Катечка серьезная такая. Подивилась я на нее, какая стала. Как вы постарели, плешивый стали и ногти грязные. И раньше-то не казист был, а теперь и совсем стал дохлый. А она уж всего повидала, уж не девчонка. Уважения-то к нему и нет. Пристал, в гости чтоб к нему, на дачу такую-то. А она и говорит, это же дача генерала Коврова. Как же вы в чужую дачу влезли? «А тот Гагочит, это, говорит, была генералова, а теперь моя стала. Мы все ломаем». Стыд потерял. Вихлялся, вихлялся, как она крикнет, «Вы с ума сошли!» Я и вышла к ним со щеткой, пол подметала. Она мне, он меня обнимать вздумал. Я ему и сказала, «Барина, нет! А то бы он вас перчаткой выгнал!» Смелости набралась. И она словами закидала. А тут и приходит Якубенко, Что вы так расшумелись? А Катечка ему, садитесь, милый Якубенко. Он так и растаял. А она бесу, Якубенко, приличней вас. Он голову свою подставлял, а вы только примазываетесь. Истинный Бог. Завтра добровольцы придут, вы и перед ними будете плясать. Без губы все кривил и говорит, о, какая вы стали. Теперь вы уж настоящая женщина. И на Якубенко подмигивает бесстыжий. Катечка так и вспыхнула огонь-порох. «Слышите, Якубенко, он в чужую дачу залез и меня в гости зовет еще, а тот «нам наплевать, только бы нам служили». А Якубенко что-то сурьезный стал. С утра на море в трубу смотрит, трубу принес, и уж в городе ночевать стал, и говорит Катечке, «Готовьтесь, через два дни уходим». Только никому не сказывайте. Хочу вас поудобней в Москву к дяденьке отправить. Дам вам знать. Вот мы и обрадовались. А садовничиха все пальцы лизала с перепугу. Гляжу. Зять прибежал. Агашка, давай сверху опять перебираться. Я еще ей сказала. Чего опять спускаешься? Ай, жарко. А она мне. Проклятущие кадеты одолевают. Боюсь, разделка будет. Смотрим. Солдат ихний. Со звездой записку принес. Под воду Юкубенко вечером пригонит. Катечка, сбирайся, няня, скорей. Во овраг кустами мы на винограднике прибежали к знакомому татарину. Кислое молоко нам носил. Он нас и повел. самую то глушь глухую За овраги, в сыроюшку. Кругом не души. Табак там резали, сушили два старика. Утром пришел, сказал. Ушли лихие люди. Казаки уж проскакали. Пришли на дачу. Садовничиха нам. Чуть меня, говорит Якубенко, не застрелил. Сам прискакал за вами, да поздно только. Стал просить, уж не серчайте на нас, не погубите. Побежали мы в город. А там уж молодчики наши, и пароходик дымит, и все на нем грязные. Офицера все, матросов нет. А публика им «Ура!» кричит. Намучились за два месяца. И лавочки пооткрывались, откуда взялось а то и не было ничего. В церкви благовестят, на Пасхе словно. Весело так. Катечка моя у мальчишки цветов купила, кинулась к офицерику, рука в повязке, а фуражка заломлена, отдала букетик. Он ей ручку поцеловал, заплакал, и мы заплакали. А с проулка кричат «До смерти убился!» А это узнали потом садовничий зять, И за кошка выкинулся свинные горячки, допился, а то со страху, и получил свой конец, как пес.